Эко не видать, слушать то, что сказано вслух. так я прислушиваюсь сердцем. Прямо здесь и сейчас. И услышу чудесный, изумительный звук. И Я услышу тогда Шепчут волшебный секрет И как деревья танцую Под там-там колдуна И как солнышко с небом мне крикнет привет А я стою над рекой И мост течет подо мной Я достаточно узнал, чтоб не знать Чтоб не знать, кто я такой А когда исчезнет мост и река Сердце, видимо, дрогнет слегка Но мне некуда упасть И я останусь стоять И я начну танцевать И рассмеюсь наверняка